Глава пятнадцатая. В щели набиты битком. Игорь седых, высокий курчавый брюнет в военной форме с маленькими бачками. Какие-то рабочие в спецовках, щуплый чехотошного вида субъект властнящемся пиджаке и кепке с пуговкой. Военный оказывается львовичем в кепке с пуговкой. Инженер-электрик т е ц Зовут его все. Георгий Акимич. о в Все сидят и курят при свете летучей мыши. Щель неплохая, обшита досками, с накатником, герметическими дверями, нарами. Такая, как в наставлении по инженерному делу, в виде буквы Н с двумя входами. Что без амметра делать будем? спрашиваю я. Георгий Акимович искоса поглядывает на меня. У нас мостик у и т с т о н а есть. Что ж вы молчите? Вот и говорю. Только он в сейфе, а ключ у Пучкова, главного инженера. А Пучков со вчерашнего вечера в штабе. Надо послать, значит. Посылали уже. Они видите ли на Красный октябрь уехали. Три часа тому назад еще звонили, что едут, и вот все едут. У Георгия а Кимича очень подвижное лицо. Когда он говорит, движутся не только рот, но и нос, лоб, впалые щеки с л е г х а р а д о ч н ы м румянцем. В о р т у у него не хватает одного зуба, как раз переднего, и от этого он ш и п е л я в и т Возраст его трудно определить. По-видимому, ему лет тридцать. Две ночи кряду не спишь и толку никакого. Он нервно комкает папиросу и раздавливает ее каблуком. Вот п о з в о н я т сейчас по телефону. Действуйте. А дальше что? Действовать, отвечаю я. Рубильник включать, да? Так по-вашему. Большие с темными веками глаза его сердито сверлят меня. По-моему, так. А рабочие на станции вместе с машинами к чертовой матери? Кто их оповещать будет? Мы с вами. У нас и так работы. Вот по сих пор будет. Он рукой быстро проводит по горлу. Вообще ни плана, ни организации. Георгий Акимович перебивает е г о л ь в о в и ч Он сидит в стороне на запасных аккумуляторах и сгибает и разгибает какую-то проволочку. Что, Георгий а к и м о в и ч Нужно все-таки м а л о м а л ь с к и м мозгами шевелить. На тест сейчас 60 человек работает. Куда им деваться, если это, если придется все-таки трах-трах устроить? Куда? р а с с ы п н у ю Куда глаза глядят? Потом. Есть какая-нибудь очередность у цехов? Нету. Литейный будет рваться, а мы только собираться, или наоборот? Вообще, он машет рукой и длинными сухими пальцами мнет п а п и р о с у Вот немец сейчас лопит из минометов. Попал осколок в провод. И точка. Вся наша сеть ни к дьяволу не годится. Сколько раз говорил. Идиотство держать Уитстона в сейфе. Нет. Воров б о я т с я Единственный видители аппарат во всем Сталинграде. А вот теперь сиди и жди уморя погоды. Он делает несколько коротких быстрых затяжек, тушит п а п и р о с у о стенку и встает. Может приехал уже? По телефону никак не дозвонишься. Ни коммутатора горе. и г о р ь тоже встает. Ко мне в летейный не сходим, а посмотришь, мы идем в летейный. Как тебе этот тип? спрашивает Игорь. Как сказать? Не завидую его жене. Чехотка плюс несварение желудка должно быть. Впрочем, все, что он говорит, сущая правда. А меня раздражает. Ты не в р а с т е н и к о м стал, е й г о у Все раздражает. ш а п и р раздражает. п и н г а у н и с подворотнички стирает, раздражает. Этот тоже не угодил. Какого ж тебе рожна надо? Не люблю ворчунов. Что поделаешь. А этот уж такая экспансивность, что того и гляди полные штаны будут. Поживем увидим. Надо вот седых и Валегу н а к а п с и л я х на тренировать. Чтоб как часы втыкали и не боялись. Седых улыбается. А чего там бояться? Я таких вот сазанов толом глушил, когда в Купянске стояли. Там рыбы, знаете, сколько. Вот завтра, если взрывать не будем, я вам осетров притащу. Двумя руками не поднимете. Я уже видал. Тут челнок за забором лежит. У входа в л и т и н ы й Группа рабочих окружила здоровенного парня с перевязанной рукой. Рукав от плеча разодран, на повязке красные пятна. До института сволочи добрались. Трррр из автоматов, а у нас винтовки. Только ко входу подходим, они из окон турррр турррр. Хорошо к в подошел, ахнул прямо в дом. Они так и посыпались, как тараканы. Сейчас на той стороне мечетки. КВ танк Клим Ворошилов. Глаза у парня блестят. Ему нравится, что его слушают, что он уже ранен, что он стрелял в немцев, и ему не хочется кончать своего рассказа. Только один выстрел КВ дал, во второй этаж угодил. Так и полетели камни, а фрицы с заднего хода от дерева к дереву. А много их фрицев-то, спрашивает кто-то из толпы. На нас с тобой хватит. В дивизии две будет, а то и больше. А ты что считал? Считал. Парень презрительно п л ю е т и встает, придерживая правой рукой левую. Пойди посчитай. Там только арифметика и заниматься. Машет он здоровой рукой. Где м е д пункт, хлопцы? С вами наговоришься. На обратном пути опять встречаем раненых старика и мальчика. Один в руку, другой в голову. Оба легко. Немцы все еще за оврагом, стреляют из минометов. В атаку не идут, наши тоже. п о р ш и в о что нет настоящих командиров. Говорят, завтра должны стрелковые части подойти с артиллерией. Два раза немецкие танки подъезжали к о в р а г у немного постреляли и ушли. Наши тоже мало стреляют, боеприпасов, вероятно, нет. А в общем ничего, жить еще можно. Тракторозаводцы сумеют постоять за свой завод. И совсем по молодому подмигнув глазом, старик вместе с мальчиком идет искать м е д п у н к т Прибитая к фонарному столбу д о щ е ч к а с наспех нарисованным красным крестом указывает в сторону Волги. Когда мы шли в цех, ее не было. В щели Георгий Акимович уже ковыряется со своим мостиком. Он большой, красивый, весь лакированный, с массой контактов. Георгий Акимович в хорошем настроении. Сеть исправна. видите, как стрелка роскошно прыгает. Немостика сказка, другого нет такого в Сталинграде. Даже из центральной электростанции за ним присылали. Чувствительный как черт. Сейчас все детонаторы ваши перекалибруем. Есть запасные. Хоть пруд пруди, отвечает Ведерников. Сотни две или три. Только только заканчиваем калибровку. подбор капсул с одинаковым сопротивлением и заменяем капсули на зарядах, как начинается обстрел. Длится около ч а с у Через каждые две-три минуты по снаряду. Большинство ложится вокруг станции. Несколько попадает в машинный зал, два в котельную. Их называют минами, но это не мины. У мин ы нет пробивной силы. А в машинном зале сияют дыры в потолке. Стрелка прибора беспомощно сваливается на ноль. Цепь порвана. Георгий Акимович ищет свою кепку с пуговкой. Закопать надо провод. От осколков жить я не будет. И, не дождавшись конца обстрела, вылезает из щели. Найти порыв не так просто. Цепь у нас последовательная. И при малейшем порыве она выключается целиком. При параллельном соединении порыв найти легче. Цеп ь разбивается на участки, и каждый участок можно проверять в отдельности. Мы проходим по всему проводу, щупая его руками. Валега с нами, с мостиком в руках. Георгий Акимович все время на него кричит, ч т о б он был осторожней. другого такого теперь не сыщешь. Два порыва находим быстро. С т р е т ь и м возимся довольно долго, но и его находим в конце концов. Георгий Акимович быстро и ловко обматывает липучкой раненое место. До вечера закапываем провод и переводим сеть на параллельную. Немцы два раза повторяют налет. Георгий Акимович не сводит глаза. Суидстона. Но все проходит благополучно, порывов нет. ч а с о восемь приезжает гальштаб, привозит а м м е т р Это нам замечательно облегчает поверку порывов. Спрашивает, как у нас обстоят дела. Мешки с о в з а ы е ч а т к о й надо будет перетащить из машинного зала в подвальные камеры под каждый генератор. Это безопасней и не так будет нервировать рабочих. Потом надо, чтоб обязательно кто-нибудь из нас или бойцов дежурил на самой станции. А в общем, б ы т ь готовым к ночи. Гальштаб отводит меня и Львовича в сторону, потирает руки. Помните, что после предварительной команды более полу часа у вас не будет. За полчаса все должно быть закончено и подготовлено. За эвакуацию рабочих отвечаете вы, Левович, Керженцев. За взрыв. Ясно. А очередность? Никакой очередности. И первая, и вторая команды подаются во все цехи одновременно. Взрывать, значит, тоже одновременно. После взрыва соберетесь у пристани. Вы знаете, Левович, где. Будет моторка. Ясно. Все ясно. Все. Гальштаб уезжает. Где-то совсем рядом, залетейно м взлетают ракеты, трещат автоматы и з р е д к а пулеметы. Рядом с дверью, прямо к стенке прибит рубильник, маленький обыкновенный с черной ручкой. Такие точно на счетчиках в квартирах. Я смотрю на него. Два провода тянутся от него, один к аккумуляторам, их восемь. черных ящиков, закопанных в яму. Другой к зарядам, в о с м д е с я т мешкам самонитом, по три пуда каждый. Один провод откручен, торчит. Ручка рубильника откинута, привязанная веревочкой на всякий случай. А через час или два, а может и раньше, позвонят по телефону, и я соединю провода, отвяжу веревочку. Еще раз проверю сеть и двумя пальцами осторожно включу рубильник. И тогда ни генераторов, ни котлов, ни машинного зала с белоснежными, как в операционной, м е т л а х с к и м и плитками. Ничего. Сидим и курим. В Олега штопает брюки, седых с е р ж а н т о м на станции. Поблескивает в углу телефон. Георгий Акимович поминутно включает мостик. Игорь лежит на нарах и смотрит в потолок. В двенадцать звонит Гольштаб проверить сеть и не спать. В щели так накурено, что лиц разобрать нельзя, как на плохо проявленном негативе. В три опять звонок. Мы все вздрагиваем. Звонит Большов. Нет ли десятков двух лишних капсулей калиброванных? Есть. Он пришлет тогда сержанта за ними. Ладно. Ну, а вообще как? Спокойно, спокойно. А у вас как будто за о р а г о м постреливают, а так ничего. Опять курим. Выходим на двор, смотрим на звезды, ракеты, четырехтрубную громаду ТЭЦ, возвращаемся, садимся, курим, включаем мостик, выключаем. Молчи. В пять снова звонок. Можно ложиться спать, говорит Гальштаб. Слава тебе, Господи. Ложимся прямо на голые н а р ы сдвинув пистолеты на живот. Напрасно мы свои шинели у Гальштаба оставили.